«Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка!» Проговорил он вдруг, ободренный милостивым выражением царского лица. «Не в укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкурятина!» Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину. «Ну что ты на него глаза таращишь?» — сказала мамка. Те есть его, что ли, хочешь? Разве он не правду говорит? Разве видывали прежде на Руси кремешников? Михеич нашед себе подмогу обрадовался. Так бабуся так сказал он. От них-то всё зло и пошло на Руси. Они-то и боярина оговорили. Не верим, государь, не верим. Пёсьи у них морды на зброи, пёсий и брёхон язык. Господин мой верно служил тебе. а это вяземский с хомяком наговорили на него вот и бабуся правду сказала что таких сыроятцев не видано на руси и озираясь на окружающих его опричников михаилевич придвинулся поближе к серебряному хоть в идее и волки а теперь не съедите когда царь вышел на крыльцо он уже решился простить разбойников ему хотелось только продержать их некоторое время в недоумении Замечания мамки пришлись не к статье, и чуть было не раздражили её Анна, но к счастью, на него нашла милостивая полоса, и вместо того, чтобы предаться гневу, он вздумал посмеяться над Ануфрьевной и уронить её значение в глазах придворцев, а вместе и подшутить над Стремяным Серебряного. Так тебя не люба причнена, спросил он Михеича с видом добродушия. Да кому же она люба, батюшка государь? того часу, как вернулись мы из Литвы, все от нее пошли сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости. И Михеич опять опасливо посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя. «Эх, тетка их под курятина! Уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего». Доброй у тебя стремяный, сказал царь серебряному. Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили. А давно он у тебя? Да я батюшка Иван Васильевич подхватил Михеич, совершенно ободрённый царской похвалой. Я князю с самого с его с из детства служу, и батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, как бы были у меня, его бы детям служили. А нет у тебя разве детушек, старичок, спросил Иоанн, ещё милость тебе. Было двое сыновей бачка. До да обоих Господь прибрал. Оба на твоём государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романчем до да князя Пронского Полоцк выручали. Старшему сыну Василию вражи ильях налетев саблей голову раскроил, а меньшему-то Степану из пищали грудь прострелили. сквозь самый наплечник, вот настолько повыше левого соска. И Михеич пальцем показал на груди свое место, где в Степана попала пуля. «Видишь?» — проговорил Иоанн, покачивая головой и как будто принимая большое участие в сыновьях Михеича. «Ну что ж делать, старичок? Этих бог прибрал, других наживешь». «Да откуда нажить-то их, батюшка?» Хозяйка-то у меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусишь. Что ж, сказал царь, как бы желая утешить Стремянова. Ещё да с Бог другую хозяйку найдёшь. Михеевич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царём. Да до этого добра как не найти, ответил он, ухмыляясь. Только неохочь я до да баб бачка, государь, до да уж и стар становлюсь. этким делом заниматься. Баба бабе розень, заметил Иоанн, и схватив Ануфриевну за душегрейку, вот тебя, хозяйка, сказал он и выдвинул мамку вперёд. Возьми и остарина, живи с ней в любви и в совете до детей приживай. Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали. А Михеич в изумлении посмотрел на царя. Не смеется ли и он, но на лице Иоанна не было улыбки. Безжизненные глаза мамки вспыхнули. — Срамник ты! — закричала она на Иоанна. — Безбожник! Я тебе дам ругаться надо мной, срамник ты! Фу! Еретик бессовестный! Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее, ища сердитие, заживали, а нос посинел. Подумала мать, с бабушкой сказал царь: "Я тебе доброго мужа сватую. Он будет тебя любить, дарить, уму разуму научать, а свадьбу мы сегодня же после вечерни сыграем". "Ну, какова твоя хозяйка, старичина?" "Умилосердись, батюшка государь", проговорил Михеевич в совершенном испуге. "Что ж? Разве она тебе не по сердцу?" "Какое по сердцу, батюшка?" простонал Михеевич, отступая назад. Терпится слюбится, сказал Иоанн. Да дам за ней доброе приданое. Михеич с ужасом посмотрел на Ануфриевну, которую царь всё ещё держал за душегрейку. Батюшка! Иван Васильевич воскликнул он вдруг, падая на колени. Вели меня казнить, только не вели это к вас раму на себя принимать. Скорей на плаху пойду, чем женюсь на её милости тётка её подкурятина. Иван Васильевич немного помолчал. И вдруг разразился громким продолжительным смехом. "Ну", сказал он, выпуская наконец Ануфривну, которая поспешила уйти, ругаясь и отплёвываясь. "Честь приложена, убытку Бог избавил. Я хотел вашего счастья, о насильно венчать вас не буду. Служи по-прежнему боярину твоему старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою". А этих голоштанников в апричнину не впишу. Мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к гжиздре, в сторожевой полк. Коли охот и они на татар, будет им с кем переведаться. Ты же, продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной насмешливости и положив руку на плечо Серебренова, и оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной, когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары, есть и хуже их. Этих-то и научись грызть зубами и метлой выметать. И царь потрепал серебряного по плечу. Никита, прибавил он благоволительно и оставляя свою руку на плече князя. У тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства, таких-то слуг мне и надо. Пишись в опричнину, я дам тебе место в и былого Вяземского. Тебе я верю. Ты меня не продашь. Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного. Они уже видели в нем новое, возникающее светило, и стоявшие подали от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь, Без внимания к их заслугам ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина, древнего княжеского рода. Но сердце серебряного сжалось от слов Иоанновых. "Государь", сказал он, сделав усилие над собою. "Благодарствую тебе за твою милость, но дозволишь лучше и мне к сторожевому полку примкнуться?" Здесь мне делать нечего. Я к словацкому обычаю не привычен, а там я буду служить твоей милости доколе сил хватит. Вот как, сказал Иван и снял руку с плеча серебряного. Это значит, мы неугодны его княжеской милости. Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничем. Ну что ж, продолжал он насмешливо. Я никому в дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе. Доброго пути, разбойничий воевода. И взглянув презрительно на серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошёл во дворец.